Глава вторая. «Ярик, идиот! Ты что наделал? Мы вообще где?» Испуганная Ярослава стояла посреди незнакомой комнаты, ошеломленно озираясь вокруг. «Как мы сюда попали?» «Это я-то идиот! Это ты уперлась и прилипла, как дура, к этому зеркалу!» Брат был шокирован не меньше. «Как попали? Вот через него и попали! Вообще, походу, даже не попали, а вляпались!» «Куда?» «Никуда, а во что!»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 «Откуда я знаю, как? Я что, спец по зеркалам?» «Спроси вон у этого!» Ярик махнул рукой в сторону неподвижно лежащего человека. «У кролика своего белого, что в зазеркалье свое дурацкое нас затащил. Если он ответить сможет. А все твое упрямство ослиное. Как, блин, теперь назад-то попасть?» «Да сам ты осел!» Возмущенная девушка сжала кулаки и зло зыркнула на брата. «Какого ты своей железякой размахался? Разбил все!»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 «Это я могу!» – задумчиво произнес Яромир, оглядываясь по сторонам. «Может, на него водой полить? Ща пойду, поищу что-нибудь. Гляди, сколько склянок разных вокруг!» Он подошел к стеллажу с какими-то сосудами, наполненными разноцветными жидкостями. «Химия, небось, какая-нибудь! Вон цвет какой подозрительный! А это вот еще вроде и светится! Ты осторожней там!» «Да я сама осторожность!» Еромир взял бутылек с самой бесцветной и прозрачной жидкостью и повернулся к сестре. «Может, эту попробуем? Вроде на воду похоже». «Ага, кислоты всякие тоже на воду похожи». «Так-то да. Сейчас проверим». Держа одной рукой склянку, другой он вытащил пробку и, медленно поднеся ее к носу, понюхал. «Фу, гадость какая!» – сморщился он, отводя руки и отклоняясь назад от пробки с бутыльком. В горле ужасно запершило, в носу невыносимо защипало, а из глаз невольно потекли слезы. «Сдохнуть можно!» «Я ж говорила, осторожно!» «Я ж говорила, осторожно!» Противным голосом передразнил ее брат. «Сама бы взяла да попробовала, умничаешь тут!» «Зачем? Для опытов у меня есть ты!» «Это ты меня сейчас кроликом подопытным, что ли, обозвала?» «Почему сразу кроликом? С тебе и мыши хватит, белой, лабораторной!» «Ну ладно, хоть не крысы, и на том спасибо!» Не стал задираться дальше Ярик. «Тем более один кролик у нас вон уже есть. Слушай, а может ему эту гадость вместо нашатыря дать понюхать?» «Можно. Только подожди минут пять. Проверить. Вдруг это супертоксичная трава? Или зелье волшебное? Если через пять минут не помрешь и в жабу не превратишься, дадим и этому понюхать». «Ха-ха-ха!» Брат покачал головой. «Как смешно!» тоже мне юмористка. Давай, держи ему руки, а то очухается, начнешь своими культяпками махать. — Ну, давай. Ярослава подошла к лежащему парню и присела рядом, взяв его за запястье. — Действуй, ай болит недоделанный. Брат сунул жутко вонючую пробку поднос незнакомцу. А когда тот сморщивший что-то замычал, замотал головой и чихнул, не удержался и подсунул пробку еще и сестре. «Ах ты ж... А... Апш... Гад! Не ожидавшая такой каверзы девушка отмахнулась от брата. Тот резко отпрянул в сторону и хоть и удержал пузырек в руке, часть его содержимого все же умудрился выплеснуть на пол. В результате через пару секунд захлеб и наперебой чихали уже все втроем. И Яромир с Ярославой, и ничего не понимающий, пялящийся на них недоуменным взглядом незнакомец».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 Напротив, она сейчас вполне мирно с ним разговаривала и даже немного пряталась за его плечом от самого Миха. И с подозрением тоже смотрела не на своего, как раньше предполагал юноша, обидчика, а на него, на Миха. И третье, самое важное, наиценнейшее зеркало мэтра Башара, на которое тот чуть ли не молился, было разбито на мелкие кусочки». «Вот же я влип!» – пробормотал юный маг, пристукнув себя кулаком по лбу, и тут же, зажмурившись, застонал. И без того пострадавшая голова просто взорвалась жутчайшей болью от такого неподобающего с ней обращения. Охватив ее обеими руками и не раскрывая глаз, Миха переждал этот приступ и, осторожно ощупывая, попробовал обследовать свою голову на предмет целостности –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 Не было ясно, поняли ли хоть что-нибудь из его пантомимы незнакомцы, но гомонить перестали и выжидающе уставились на ученика-мага. А тут закрыл глаза и, сосредоточившись, попытался нащупать линии энергопотоков. На этот раз получилось. И когда удалось подпитать свой резерв, Миха облегченно вздохнул. Пронесло. Перегореть, лишившись магических возможностей... Этого Миха боялся куда больше, чем даже гнева мэтра за разбитое зеркало. Но не в хрюнаже же он его за это превратит. А вот стать обычным, не владеющим магией человеком, бр, -р -р -р, даже подумать страшно. Еще раз поблагодарив создателей, юноша активировал открывалку и оглянулся на молодых людей, недоуменно взирающих на то, как один из стеллажей исчез, а на его месте оказалась дверь в соседнюю комнату класс.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 «Ну, все, сейчас надену и буду такой же красивый, как и ты. Славка, как, идет мне?» Повернулся Ярик к сестре, нацепив какой-то протянутый ему учеником мага прозрачный кристалл на шнурке. И услышал за спиной. «Ты меня понимаешь?» «Нифига себе!» — обернулся он, чуть не подпрыгнув от неожиданности. «Конечно, понимаю! Славка, прикинь, я его понимаю! Это что, реально магическая штука?» «Да!» — чернявый парень, улыбнувшись, кивнул в ответ.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 «Я Миха Лишек из рода Власиков, ученик мага». «Славка, зацени!» — вновь крутанулся Ярик сестре. «Он не волшебник, он только учится. Ржу не могу. И зовут его Лиха Мишек из рода Власиков. Чех, наверное. Хотя больше на болгарина похож». «Нет, Миха Лишек», — поправил его чернявый. «Можете называть меня просто Миха или Лишек».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 Пролетев около половины пути, шарик будто растаев исчез. «Вау! Круть! Настоящий файербол! Ну ты прям Гарри Поттер!» — радостно завопил Ярик. «А если шрам на лбу останется и очки напялишь, так и вовсе вылитой будешь. Славка, видала?» «Видала, видала. А теперь передай своему Поттеру, пускай он нас как-нибудь домой отправляет». «Да, и вправду. Миха, ты бы нас домой отправил уже, а то там дел по горло, да и потеряют еще, не дай бог».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 «Да чего ты там еще боишься? Ты давай не бойся, не прибьет же тебя твой учитель, наверное. Что у вас, одно зеркало в доме? Ну так пойдем по городу или где мы там, по магазинам, где-нибудь до да найдем другое». Это вряд ли. Тут простые зеркала не подойдут. Такое, как у мэтра Башара было, не у каждого мага такое сыщется. Это ж древнее зеркало, ушедших. Его мэтру из э, создателей ведают, каких дали привезли. Он кучу денег отдал и тьму заклятий на него наложил. И это еще к тем, что уже были. С каждым словом Миха становился все печальнее. «Поверьте», — прижал он руки к груди, «я полностью осознаю весь трагизм сложившейся ситуации. Мое глупое любопытство и неразумная беспечность стали причиной этой ужасной ошибки. И я бы с радостью исправил все содеянное мною, но, увы, это не в моих силах». «Вот ничего себе ты завернул!» Ярик озадаченно почесал нос и оглянулся на сестру. Это он типа извинялся сейчас. «Слушай», — повернулся он опять к Миха, — «а этот твой метр сможет нам помочь?» «Без зеркала?» — грустно вздохнул тот. «Точно нет. Ну, может, хоть знает, где другое найти?» «Ну так чего кислого давишь? Давай, зови своего учителя!» «Я бы позвал, но его нет дома. Должен был уже давно прийти на занятие, но куда-то пропал. Я уже сам волноваться начал». Но, уверяю вас, как только он появится, я тут же попрошу его помочь вам. Если, конечно, он меня сразу же за зеркало не прибьет. Так это же не ты его раскокошил, а я. Зато я без разрешения активировал заклинание, от чего все и случилось. Ну это да, это ты знатно накосячил. Зато смотри, он, говоришь, только наблюдать мог, как в окно, а ты бац и дверь открыл. Да он тебе еще и благодарность выпишет с премией. Ага, выпишет.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 Болит лоб-то? Не, я же эликсир выпил. Так что голова не болит, а припухлость через пару часов рассосется. — Вот же круть! Везет вам тут с вашей магией. Слушай, а у тебя есть еще такой амулет для сеструхи? А то что я все время глухой телефон изображаю? — Глухой что? — А, да не бери в голову. — Ну так что, найдешь? — Сейчас посмотрю. Миха сходил к ящику и, покопавшись в нем, надел на себя еще один кристалл, а второй, вернувшись, протянул Ярославе. «Надень, пожалуйста». «А зачем ты на себя еще одну побрякушку нацепил?» – заинтересовался Ярик. «Одной, что ли, недостаточно?» «Нет, они только парами работают. Одна пара для общения с тобой, другая с сестрой». «Значит, режима конференц-связи в твоей нет. «Понятненько. А на каком расстоянии работают? До соседней комнаты добьет? А можешь нам с собой домой парочку отдать?» «Прикольно же, сидишь у телека, захотел перекусить, и в амулет такой, Славка, типа, чипсы принеси». «Больше тебе ничего не надо!» — возмущенно фыркнула сестра. «Обойдешься!» «Не совсем понял, о чем ты говоришь», — пожал плечами юный маг. «Но, думаю, в вашем мире без подзарядки амулеты долго не проработают». «Печалька!» — скорчил грустную мину Яромир. А потом осененный новой идеей радостно выдал. «Так ведь мы за подзарядкой можем опять к тебе в гости заскочить, правда, сеструха?» «Ну уж нет!» «Давайте решайте с вашим метром и быстрее домой! И больше я сюда не ногой!» «Чё это не ногой? Классно же!» Удивился брат. «Не, домой, конечно, надо, спора нет. Но это же круто! Шагнул и бац! Уже черт знает где!» «Спасибо, нашагалась уже! Может, уже перестанете ерундой заниматься и делом займетесь? Где его носит этого вашего метра? «Да, точняк! Миха, может, уже поищешь его? Вдруг он уже пришёл и сидит в своей комнате где-нибудь?»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 Миха махнул рукой в сторону стульев и спешно направился к комнате мэтра Башара. Дойдя до его дверей, постучал. Подождал, постучал еще раз. И, не дождавшись ответа, толкнул дверь, немного приоткрыв ее. Заглянул. Никого не обнаружил. Зато отметил такой же, как в учебном классе, если не больше беспорядок. «Странно все это», — сказал он, вернувшись в зал к молодым людям. «Его там нет».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 «Но у нее-то есть, а она моя сестра!» «Так часто бывает. У моих родителей, например, дара нет. И у моих детей, возможно, не будет». «Не, ну что за непруха! Она ж никогда не верила во все это. Даже фэнтези не читала, на дух не переносила и сказками обзывала. А теперь у нее дар, а у меня шиш с маслом». Ярик сокрушенно стукнул себя кулаком по ноге. «Ну как так-то?» «Да подумаешь». Сестра положила ему руку на плечо.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 «Сейчас наполним формулу энергией и привяжем ее к вещи метра». С интересом наблюдавшая за всеми манипуляциями Миха, девушка увидела, как сначала формула наполнилась ярким сиянием. Затем от нее к тапку протянулась переливчатая паутинка силы, и тапок, окутавшись радужным туманом, выстрелил вдруг куда-то в пространство стремительно удлинившимся тончайшим энергетическим потоком. «Ничего себе, навигатор!»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 Руки его были сведены за спину и связаны. Седые длинные волосы и густая, почти дедморозовская борода, лишившая всякой благообразности, топорщились во все стороны спутанными клоками. Голова свесилась на грудь. Мантия была в нескольких местах порвана, губы разбиты, а под левым глазом набух огромный синяк. Но все это были сущие пустяки по сравнению с черной витой рукоятью кинжала, торчавшей прямо из груди старого мага.